«Подковать единорога!» — промолвила нянюшка, покачав головой. «Только ты могла до такого додуматься, Эсме!» «Я всю жизнь этим занималась», — сказала матушка. Единорог превратился в точку на вересковой пустоши, а потом и вовсе канул в вечернюю мглу. Нянюшка Як вздохнула, тем самым рассеяв чары, если они, конечно, были. «Ну что, значит, все?» Да. Пойдешь в замок на танцы? А ты? Понимаешь, господин Казанунда попросил меня еще раз показать ему Верзилу. По-настоящему, понимаешь? Думаю, это из-за того, что он гном. Эти гномы сами не свои до да всяких земляных сооружений. — Ага, сами не свои, — подтвердил Казанунда. Матушка закатила глаза. — Гита, веди себя подобающе своему возрасту. — Ну, это совсем не трудно, возразила нянюшка. — А вот вести себя наполовину своего возраста — задача не из легких. — Кстати, ты мне так и не ответила. И тут матушка к вящему изумлению нянюшки Чудакульли и, вероятно, самой матушки Ветровоск взяла волшебника под руку. — Мы с господином Чудакульли собираемся совершить прогулку к мосту. — Правда? — удивился Чудакульли. «Как мило!» «Гитаяк, будешь так на меня смотреть, получишь по уху!» «Извини, Эсми». «Вот именно!» «Наверное, вам захотелось поговорить о старых временах», высказала свое мнение нянюшка. «Может быть, о старых, может, о других». Достигнув леса, единорог не остановился. Он продолжал мчаться вперед и вперед. Под мостом бушевала река Ланкр. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Вернее, можно, но зачем, если есть мост? Чудакулли бросил камешек. Некоторое время спустя раздался тихий плюх. — Все когда-нибудь, где-нибудь случается, — сказала матушка ветровозк. Тот паренек-волшебник, что приехал с тобой, и о том же говорит, только много всяких мудреных слов вокруг наворачивает. Кстати, умный юноша, если бы еще видел то, что находится прямо у него под носом. — Он хочет задержаться тут еще на чуть-чуть, — мрачно откликнулся чудак и швырнул в водную стихию следующий камешек. — Эти ваши камни словно заворожили его, и король на его стороне, как тут откажешь? — Король говорит, мол, у всех монархов шуты, а у него будет мудрец. До такого еще никто не додумался. Матушка рассмеялась. — Да и молодая Диаманда скоро поправится, — туманно выразилась она. — Что ты имеешь в виду? — Так, ничего. Это касается будущего. Оно же может быть каким угодно. Все, что угодно, может произойти. Она подняла камешек. Он упал в воду одновременно с камешком Чудакулли. Последовал двойной всплеск. «Как ты думаешь?» — спросил Чудакулли. «А где-нибудь у нас все было хорошо?» «Да, здесь». Однако, увидев, как бессильно обвисли его плечи, матушка решила смягчить тон. «И там тоже», — сказала она. «Что?» «Я говорю о том, что где-то, наверное, чудак женился на Эсмеральде Ветровоск, и они жили». Матушка скрипнула зубами. «Долго и счастливо. Более или менее. Как и все прочие». «Откуда ты знаешь?» Я воспринимала обрывки ее воспоминаний. «Мне она показалась вполне счастливой. А мне угодить достаточно сложно». «Но как ты...» «У меня много умений». «А она ничего не говорила, а...» «Она ничего не говорила. Она не знает, что мы существуем. И хватит вопросов. Неужели недостаточно просто понять, что где-то все было нормально?» Чудак ли попытался улыбнуться. «И больше ничего ты мне не скажешь?» «А больше ничего нет? Ну, или почти нет?» где все закончилось. Когда на следующий день в Ланкар приехал известный писатель Хьюл, ему рассказали обо всем случившемся, и он все подробно описал в следующей своей пьесе. Опустил лишь эпизоды, которые нельзя показывать на сцене, постановка которых обошлась бы слишком дорого и в которые он не верил. В результате свой новый труд он назвал «Обуздание строптячки». потому что пьеса с названием «Летней ночью, когда все спали», никого бы не заинтересовала. А закончилось все именно летней ночью, когда влюбленные пары занимаются своими делами и лиловые шелковые сумерки окутывают деревья. В стенах замка, даже после того, как праздник завершился, еще долго звучали веселый смех и звон серебряных бубенчиков. А с пустынных склонов холма доносилось лишь молчание эльфов.